Арбатская дворянка. Московская быль. Давно это было, немыслимо давно, Может быть, полвека, а то и более тому назад. До сих пор помнится сырая мартовская копель за окном, Острый воздух первых дней, даже не дней, а минут весны. Клочковатые на небе тучи, и то ощущение радостного ожидания чего-то хорошего, что владело нами всеми тогда. И вот оно сбылось, ожидание и радости. В нашу школу приехал знаменитый поэт Владимир Луговской. Был он поразительно красив в ту пору, победительно высокого роста, стройный, с массивной головой, мрачно нависшими густыми бровями, из-за бровей его называли бровеносцем. Великолепным профилем римского Центуриона. На первый взгляд Луговской казался несколько угрюмым, но тем неожиданнее, тем отраднее была улыбка, как бы нехотя загоравшаяся в глазах и вдруг озарявшее все его прекрасное, словно высеченное на медали лицо. Голос у него был необыкновенный, густой, звучный. Стихи свои он читал, как прирожденный актер, видимо, сам наслаждаясь и манерой исполнения, и самими стихами. Позднее мы окружили Луговского. Он обвел нас взглядом, мы преданно уставились на него. Скудно кормленные, бедно одетые школьники тридцатых годов, не умевшие и не имевшие много того, что дано нынешним акселератам. Вкусно досыто есть одеваться в фирму, гонять на мотоциклах, мопедах, мечтать о дорогих проигрывателях, даже машинах, и спокойно видеть, как любым самым смелым желанием суждено неминуемо сбываться. Луговской выделил взглядом меня. Почему? Наверное, потому что я была самая хилая и маленькая с виду, самая бедно одетая, самая несчастливая. Этого он, конечно, не мог знать, но я-то знала. У меня не было отца, у мамы был второй муж, ненавидящий меня. Но из любви к маме, не желая причинить ей горе, я не жаловалась на отчима, стараясь сохранить все то, что теперь называется внешним декорумом. Он спросил меня, как зовут? «Люся, хотите проводить меня?» Я не успела ответить, просто слов не хватило, он еще спрашивает. И потом меня никто никогда не называл на «вы». Луговской улыбнулся, он все, конечно же, понял, сказал, обращаясь к стоявшему рядом со мной Сереже Радецкому, самому умному и самому ироничному мальчику из всех седьмых классов нашей школы. «Вы тоже, если хотите, пойдемте с нами». Не буду описывать шквал зависти, который обрушился на меня и на Сережу, пока мы не очутились за порогом школы. Вскоре мы вышли на Арбат. Луговскую середине, мы с Сережей по бокам. Стремительно, как бы стараясь непременно догнать друг друга, мчались по небу облака. Дул несильный ветер, молодая весна постепенно набирала силу. Луговской поглядел на меня сверху вниз. Скажите, вы пишете стихи? Я смутилась. Как? Каким образом он проник в тайну, которую я так тщательно оберегала решительно от всех? Но я не могла и не хотела ему лгать. Да, пишу. Прочтите, приказал Луговской. Не знаю, чего бы прочитать, сказала я тихо. «Что хотите?» — предложил он. «Что самой больше всего нравится?» «Умерла, умерла душа, царствие ей небесное, а тиха была, не слышна, словно знамение крестное». Я быстро протараторила эти строчки и замолчала. Внезапно поймала себя на том, что позабыла, как будет дальше, и потом испугалась, вдруг Сережа начнет смеяться надо мной что за упадочнические несовременные стихи. И еще я боялась, что Луговскому эти стихи могут не понравиться. Мое опасение оказалось не напрасным. Сережа спросил тонким ехидным голоском. — А дальше что? Чего это ты остановилась? — Забыла, — призналась я. — Сейчас вспомню. — Не надо, — сказал Луговской и положил большую широкую руку на мое плечо. Если можно, девочка, не надо. А что? осмелилась я. Очень плохо? Не так, чтобы очень просто это вторичные, подражательные, одним словом, не ваши стихи. Мои? слабо запротестовала я. Ваши, согласился Луговской, но и не ваши. Где-то что-то услышала, подобрала по слуху, словно мотивчик, и давай шпарить, что... «Неправду говорю». Брови его дрогнули, приподнялись, открыв узкие темно-серые смеющиеся глаза, и я не могла не ответить «да, правду». Умник Сережа хотел еще что-то добавить, наверное, изрядно порезвиться над моим позором, но в эту минуту Луговской произнес.